32-я глава. Сутки спокойствия заканчиваются ровно в тот момент, когда самолёт, в котором находятся Ласка и Денис, взмывает вверх. Встреча с юристом Богдасаровых выжимает последние силы, и полёт в Москву я решаю отложить до утра. Голова чугунная от недосыпа, умной мысли ни одной. По дороге в отель казалось, что отключусь и едва прикоснусь к подушке, а на деле кручусь в кровати без сна, лишь получив сообщение от Ласки, что они с Денисом на месте и устроились, я вырубаюсь. Следующим утром мы с Богдасаровым летим в Москву. Всю дорогу я пытаюсь работать, побудно отвлекаясь на бой, который Ян включил на полную громкость и эмоционально комментирует. Мы давно дружим, однако смерть Игоря много изменила в моей жизни. Думал я, меня поддержит, ведь однажды он сам едва не потерял брата из-за своей ошибки. Но Богдасаров решил прекратить общение, узнав, что я женюсь на Полине. Наши с ним пути на какое-то время разошлись. В тот момент я считал, что всё делаю правильно, что смерть Игоря всегда будет стоять между мною и лаской, и у нас ничего не получится. Прошло 4 года. Какие-то эмоции поутихли, но только не тяга к Насте. Стоило лишь раз её увидеть, чтобы понять, это чувство стало сильнее, а теперь к нему добавилось ещё одно. Закрыв глаза, я представляю Дениса и его улыбку. До сих пор не верится, что у меня есть сын. Фантастика какая-то. Вот это провал. Доносится недовольный голос Яна. Неужели Эмбриусу было так сложно выиграть? Я 500 долларов просрала за него, сука. Багдасаров с грохотом закрывает крышку ноутбука и подзывает стюардессу, просит принести нам кофе и сигареты. И я ухмыляясь наблюдаю за другом, ничего с годами не меняется, Иван все такой же вспыльчивый и импульсивный. Может повескарю? предлагает он. Я пас, качаю голову и напоминаю. Только недавно из больнички вышел, к тому же два отчета висят, со вчерашнего дня проверить не могу. Ты бы тоже не налигал на спиртное, нам сегодня нужно будет засветиться на приеме у Горипова. А я после встречи с отцом вряд ли буду в адеквате. Ты хотя бы пару слов за нас двоих замолвишь. Ян недовольно вздыхает и зажмуривается. Желания встречаться с отцом у меня нет, это необходимость. Последняя попытка поговорить по-хорошему, после чего я тоже начну закручивать гайки, чтобы он осознал. На попятную не пойду. Пиздец как обидно, что в такой сложный период самый близкий человек встал не на мою сторону, а занял позицию моей бывшей жены и её отца. Да, у Насти нет влиятельного папы и денег, но какое это имеет значение, если у меня этих самых денег навалом? Знаешь, я одного понять не могу. Отрешун, наглядя перед собой, Ян делает готов кофе, который только что принесла Стеордеса. Тетя Оля, куда смотрит? Она тоже что ли приняла сторону твоего отца? Но ну, ни чужой же пацан, ведь растет, а родмы внук. О чем они думают? Ласка, хоть и добрая, чуткая девчонка, но далеко не дура. После этой истории она и близко не подпустит твою родню к сыну. Настрой работы тает на глазах, я отрываю взгляд от ноутбука и сосредотачиваю внимание на Янисе. Кстати, я как сюда прилетел, Игорь стал сниться каждую ночь. Он постоянно зовет тебя, от чего я просыпаюсь с ужасным мигрению и ненавистью к твоему имени. Виски простреливает в вспышкой боли. Я зажимаю переносицу двумя пальцами и пытаюсь по новую порядочить цифры. Упоминания об Игоре выбивают из скалей и особенность Богдасарова видеть мертвых не вызывает у меня ничего, кроме неприятных мурашек. Ладно бы умершие Ян, но просто снились. Но ведь он еще как-то умудряется с ними общаться и понимает, зачем они приходят. И что это значит? Да если бы я знал, предсукчивает Ян. Хотя соображения есть на этот счет, но пока воздержусь от комментариев. И все-таки на смертника ты похож с этой авантурой похерить все связи за такой короткий срок. Тебя я понять могу, но Александровича нет. Он должен был постараться мирно все между вами решить, посоветовать, как лучше сделать. А он ведет себя так, словно ты его враг, а не сын. Я бы на твоем месте потихоньку развелся с Полиной и на людях дальше играл свою роль примерного семенина месяц с другой, пока твой отец свои дела не завершит. Потом бы само все рассосалось. Общение с детем дипломатом не прошло даром. Сам то в политику не планируешь идти. Громкие заявления развода ты постарался сделать. Тогда разорвут мою логическую цепочку. Полина не идет на контакты, и мое предложение сохранить видимость брака отвергла. В последний раз я разговаривал с ее автоответчиком несколько дней назад. Спустя два дня она написала, ссылаясь на то, что ей нужно собраться с духом для новой встречи. С тех пор мы не виделись и не созванивались. Зато Полина позвонила Ласке и наговорила ей всякой ереси, выставив меня психом и алкоголиком. Я ну смеяется в голос, а ее отец? Я удивлён, что мы с Прохоровым пока не разговаривали о сложившейся ситуации. Ян отодвинув от себя пустую чашку, складывает руки на груди и закрывает глаза, а я опять возвращаюсь к отчёту. Не знаю, где взять терпения на сегодняшний разговор, но придётся постараться. Приземлившись прямиком, еду в офис отца, попутно пытаясь связаться с Полиной. Получается только с нашим юристом. Он сообщает, что моя жена улетела на Бали и вернётся через неделю, максимум две. Хорошее решение, однако не самое мудрое, учитывая, что мы находимся в бракоразводном процессе. Переступив порог приёмной, я уверенным шагом направляюсь к кабинету отца. Александр Вениаминович занят у него совещание. Подскакивает секретарша, но я не обращаю на неё внимания, распахиваю дверь и захожу внутрь. Никакого совещания, естественно, нет, зато в кабинете сидит какая-то женщина в коротком платье, закинув ногу на ногу, она с умным видом листает документы. С виду встреча сугубо деловая, если бы не выпивка на столе и ажурные чулки, выглядывающие из-под бния расфуфыренной девицы. "Я занят, не видишь?" рявкнул датиц, отвлекаясь от своей гостье. "Подожди за дверью. Я не располагаю большим количеством времени, твоего много не отниму". Несколько секунд отец мерит меня убийственным взглядом, после чего кивает женщине, и та, собрав бумаги со стола, поднимается на ноги. Пришёл просить о помощи, хмыкает отец, явно испытывая большое наслаждение от моего появления. Мысленно вздыхаю. Я ведь по-человечески поговорить приехал, но отец, очевидно, так не хочет. Нет, отвечаю спокойно. Ты натравливаешь на меня полицию, блокируешь счета, к которым имеешь доступ. Вот с ними особенно неприятно получилось. Людям должны были выплатить премию, но это дело поправимое. Думаешь, после этого я здесь, чтобы просить тебя о помощи? Отрицательно качаю головой. Если компромисса мы сегодня не достигнем, то это будет наша последняя встреча. Гончаров нашёл себе преемника в моём лице, и ты найдёшь, я уверен. Если бы из нас дред действительно можно было пускать пар, то у моего старика он бы сейчас пошёл от этой вступительной речи. Бросишь семью ради безродной девки? По-твоему, я должен молча смотреть, как она уводит тебя от жены? Полина, бесхребетная, я ожидал от неё большего рвенья в борьбе за тебя, а она намотала сопли на кулак, села в самолёт и укотилась в тёплую страну. Разве так борются за мужей? Где ты только находишь этих баб? Одна прыгает в койку со всеми подряд, другая лишь в бизнесе акула, а в личной жизни мужика удержать не может. У Насти твой внук. Пытаясь вразуметь отца. Да хоть два Никогда не приму эту вертихвостку. Отец сбьет кулаком по столу. Я не забыл, как тяжело ты отходила от смерти брата, потерять двух сыновей тогда от начала для меня полный крах. Эта Адриан должна быть благодарна. Я с ней еще мягко обошелся, а следовало сразу избавиться, клядишь, и проблем бы никаких сейчас не возникло. Что ты несешь, отец? Молча с я и почти физически ощущаю удары от его слов. Крест я несу, или ты думаешь, что я ничего не знаю? Четыре года ношу в себе эту боль и мне с кем не могу ее поделиться, кроме твоей матери. Когда Игорь застал вас с этой девкой, то первым делом приехал ко мне. Я никогда не видел твоего брата в таком состоянии. Он был раздавлен, разбит, похож на безумца. Вы же с детства с ним ни одной игрушки не делили, а тут общее. Отец осякается. Как она могла? Как подпустила тебя к себе, если встречалась с твоим братом, захотела кусок пожирнее, поняв, что ты будешь во главе империи? Ты о чём думал, Игоревич, из-за неё? Он сокрушённо качает головой, обхватив её руками, издаёт жалобный вздох. И ты хочешь, чтобы после этого я принял её и забыла обо всём, что она сделала? Не будет такого никогда. Ты моя плоть и кровь, а она мне никто, живое напоминание из-за кого я чуть не потерял двоих сыновей. Забирай ребёнка, если так нужно, но её ноги в моём доме и нашей семье не будет. Отец презрительно кривит рот, в глубине его глаз полыхает гнев. В таком случае тебе должно быть известно кое-что ещё, продолжаю я, спустя короткую паузу. После того, как Игорь с тобой поговорил, он поехал к Полине и изнасиловал её мне в отместку. Только он не знал одного, мы с ней не были настоящей парой. Это была просто договорённость, на тот момент у каждого из нас была своя личная жизнь. Я женился на Полине лишь из чувства долга. Ребёнок, которого она потеряла, был не от меня, а от Игоря. С чем Полина не смогла смириться и довела себя истериками до выкидыша. Я вправе расторгнуть наш брак, потому что изначально на него не следовало соглашаться ни под каким предлогом. Что ты такое говоришь, рычит отец. Это неправда. Игорь разбился, потому что не мог справиться с предательством той девицы, которая крутила вас двоих. Ты всё врёшь, он не мог. Мог, обрубаю я. Тебе нечего делать в политике с такой ненавистью к людям. Настю и ребенка я вывез за границу и приставил к ним охрану. Да, мы с Игорем сильно ошиблись. Разница лишь в том, что я могу исправить свою ошибку, а Игорь нет. Когда через несколько лет ты останешься один и твои преемники будут хотеть от тебя только статуса и денег, а на тебя самого им будет поливать, знай. И я буду в числе тех людей, которым в действительности ты безразличен. Сколько лет носить в себе ненависть к девчонке, которая ни в чем не виновата и одна растила моего сына. Отец, ты крупно облажался. Но это никого не соблазняло и не выбирало богатого наследника это я сделала её своей, на тот момент чётко осознавая, чего хочу. Это ничего не меняет совершенно. В голове начинает шуметь раздражение. Тяжело было решиться на этот разговор, но теперь, когда все точки над и расставлены и есть понимание, в каком направлении двигаться, я будто сбросил с плеч гранитную плиту. Мы с отцом никогда не услышим друг друга, а я не настолько люблю деньги, чтобы отказываться от личного счастья. Меняет Бросаю папку на стол. Что там? – сипит отец. Твоя империя и теперь ты её единоличный владелец. Отвечаю я и иду на выход.